Как переиграть манипулятора? Закрытые вопросы. Психология коммуникаций. Автор и исполнитель Элина Муратова. Как быть с коварными закрытыми вопросами собеседник Разберемся, что такое закрытый вопрос, чтобы научиться его распознавать. Закрытый вопрос – это вопрос, на который может последовать только краткий, однозначный ответ «да», «нет», «не знаю», либо «нет». Собеседник вынужден выбирать из предложенных вариантов. Я насчитала три ситуации употребления закрытых вопросов. Первая стандартная ситуация – анкетирование. Когда закрытый вопрос звучит в анкете, он имеет целью уточнить конкретную информацию и предполагается, что все возможные варианты ответа в нем предусмотрены. Это упрощает вам ответ, а анкетирующему – сбор ответов анализ и хранение информации, примеры закрытых вопросов в анкетах. Укажите свой пол – мужчина, женщина. Вы болели тем-то и тем-то? Ответ – да, нет, на конкретное заболевание. Либо выбор галочками имевших место заболеваний исчерпывает для вас возможности ответа и облегчает задачу по воспоминанию. Данная ситуация – закрытого вопроса вам ничем не угрожает, а напротив, облегчает передачу необходимой информации. Вторая ситуация употребления закрытых вопросов называется позитивное уточнение предпочтений и позиций в быту. Примеры таких вопросов. Вам чай, кофе или воду? Вы предпочитаете остаться в помещении или выйдем на свежий воздух? Поговорим о наших планах на завтра или сначала расскажешь мне, что у тебя было на работе? Позитивный закрытый вопрос, во-первых, обозначает весь круг возможностей для собеседника, во-вторых, дает реальный выбор, а в-третьих, собеседник всегда может отказаться от всех предложенных вариантов без возможных санкций. Позитивный закрытый вопрос не несет угрозы, он не создает дискомфорта. Он направлен на упрощение коммуникаций. Его главная задача – помочь адаптироваться и создать комфорт в общении. Подытожим. В анкетировании закрытый вопрос упрощает ответ. В быту закрытый вопрос помогает создать комфортное ощущение. Но существует и третья ситуация, в которой мы тоже сталкиваемся с закрытыми вопросами. Это ситуации манипуляций. Опасен закрытый вопрос в случае, когда собеседник имеет целью навязать вам свою оценку, свое мнение. Поставить вас в тупик, создать невыносимую ситуацию в общении или создать у окружающих невыгодное впечатление о вас. Приведу примеры манипуляций с закрытыми вопросами. Так вы предпочитаете научную литературу или бульварную прессу? Так я не понял, ты веришь в Бога или нет? Если саркастически выразить смысл любого подобного вопроса, получается выбор примерно из следующих вариантов. Так ты умный или все-таки красивый? Выбирай. По контексту вопроса всегда ясно, что автор вопроса считает положительным, а что порицает. И всегда получается, что отвечающий вынужден либо нагло причислить себя к идеалу, либо обесценить себя и согласиться на худшее сравнение, потому что других вариантов не предложено. Здесь мы видим урезание выбора вариантов. Предполагаются только те крайности, которые выпрошающий считает нужным обозначить, а цель его всегда одна – дать крайнюю оценку. Либо ты умен, либо очень глуп, но скорее все же глуп. Объективно, между научной литературой и бульварной прессой есть огромное множество жанров, не так ли? В вере и неверии в Бога есть столько оттенков и состояний сознания, что на этот вопрос даже священник будет отвечать столько, сколько у него хватит времени и слов, пытаясь максимально точно донести до нас, что для него вера и как именно он верит. Но все варианты в деструктивном закрытом вопросе Нарочно упускаются из виду. Человек, задающий подобный вопрос, принуждает своего собеседника к заранее проигрышному выбору. Навязывает свои понятия и рамки. Он как будто ставит себя на три ступени выше собеседника и говорит. Вот я читаю научную литературу и ориентируюсь на факты и исследования, а ты в лучшем случае, даже если и читал учебник физики, явно попахиваешь бульварщиной. Выдержать такой риторический удар сложно, поэтому учимся. Начнем с того, что не стоит делать. Первое. Не стоит делать выбор из вариантов, предложенных манипулятором. Любой выбор, как мы понимаем, лишь усиливает деструкцию по поводу вашего несоответствия. Например, вы просаркастировали, что читаете бульварную прессу. Ах, бульварную, ну я так и думал, по вам заметно. А если научную, научную, что-то не похоже, по вам не скажешь. Почему же тогда и так далее и тому подобное. Бомбардировка будет продолжаться на вашей территории и не по вашим правилам, потому что вы к себе уже допустили манипулятора и уже защищаетесь, отступаете. Доказывайте свое соответствие. Вот только соответствие чему или кому? Задумываться некогда. Ввязался в драку, дерись. Второе, что не стоит делать в ситуации с манипулятивными закрытыми вопросами – предлагать манипулятору свой вариант, начиная с отрицания, заранее обозначенным. Например, нет, я предпочитаю научно-популярные журналы. Когда я говорила об этом, то имел в виду статью журналиста «Поймите, вам выдан самый правильный и самый плохой ответ. Любой иной ответ, кроме правильного, тоже недостаточно хорош, в общем, плохой. Вам придётся признать свой проигрыш позже или раньше. Манипулятор легко объяснит вам, что всё худшее хуже лучшего». Поэтому не старайтесь. Предложили свой вариант – проиграли. Третье, что не стоит делать – оправдываться. Например, «Но поймите, я не это имел в виду» или «Вы меня неправильно поняли» или «Я понимаю, что могло показаться». Короче говоря, не надо пытаться сказать, что вы имели в виду не то, что подумал ваш собеседник. Поймите, он все понял, все оценил, и его игра не в том, чтобы докопаться до истины или обратить вас в свою веру. Его задача – обесценить вас и подняться над вами, стать доминантной величиной. В свою веру вы его не обернете. Его вера в том, что он лучше вас и правее вас, и его задача Это доказать, а ваше оправдание не заставит его усомниться в собственной позиции, а только усилит веру в свою правоту. Не стоит также агрессировать, огрызаться и переводить стрелки по типу «Он», что вы читаете, научную литературу или бульварную прессу, «Вы». Ну а вы-то, собственно, что читаете? Понятное дело. По контексту вопроса понятное, наш манипулятор читает самое лучшее, самое научное и передовое. Он даже готов перечислить что Вы останетесь раздетым. И даже если ваш список аргументов окажется довольно увесистым, вы услышите в ответ что-то вроде. Как можно прочесть такую литературу и остаться таким не очень умным человеком? Короче говоря, Любой ответ, который интуитивно напрашивается в данной ситуации, к сожалению, плох. Манипулятор останется при своем интересе и попьет вашу кровушку. А что же делать? Давайте подумаем. Есть несколько вариантов. Я расскажу вам какие, а вы выберете по себе и по ситуации. Первый способ реагирования на закрытые манипулятивные вопросы, Называется «жёсткое игнорирование». Проигнорировать. Сделать вид, что вопрос задан не вам или вообще не задан. Понимаете? Сделать вид, как будто ну кто-то что-то говорил, да, но кто и что вы не расслышали. Можно даже посмотреть на собеседника с недоумением. «Ой, мол, да ты, оказывается, здесь, извини, не заметил» и дальше направить взгляд, как будто бы насквозь смотрю и не вижу. Это полностью обескураживает манипулятора, потому что ему нужна ваша яркая реакция, ваша защита. А что делать с ее отсутствием? Что делать с отсутствием внимания к себе? Манипулятор никогда не знает. Продолжение не последует, вопрос не повторится, потому что повторенный дважды вопрос теряет силу своей ядовитости. Манипулятор это чувствует, он это хорошо знает. В ситуации жесткого игнорирования требуется тонкое владение собой, своей мимикой, своими реакциями всей ситуации. И, конечно, по статусу собеседник должен быть хотя бы на одном с вами уровне. Такая тактика не подойдет к людям, отношению к которым ваш социальный или должностной статус ниже. Но есть второй вариант игнорирования. Оно называется корректное игнорирование. Суть его состоит в том, что вы игнорируете не сам факт присутствия человека, но суть вопроса и его агрессивный характер. Ваша стратегия – это реплика мимо темы вопроса но с акцентом на значимость мнения собеседника, ведь мы корректны. Например, «Мне совершенно ясно, что вы разбираетесь в этом вопросе лучше меня, и вам есть что сказать. Мне было бы очень интересно узнать, что вы думаете». Или «Мне показалось, вы думаете иначе». В этом случае собеседник не получает от вас корма в виде ваших эмоций и ему придется объяснять свою позицию, отвечая на ваш вопрос. Конечно же, из роли учителя, ведь вы задали ему вопрос из роли ученика. Возможно, он будет отвечать вам с давлением, с чувством превосходства над вами, но именно эту часть можно проигнорировать жестко. Смотрите по ситуации. Третий вариант работы с закрытым манипулятивным вопросом – Манипулятивное игнорирование. Этот вид со стороны почти ничем не отличается от корректного игнорирования. Но в вашем вопросе могут прозвучать язвительные нотки вроде таких. «Я, похоже, чем-то задел вас или обидел?» «Мне кажется, вам эта тема глубоко не безразлична?» «Ой, я задел что-то больное для вас?» В вопросе под видом заботы о чувствах собеседника скрыт намек на его слабость на его чувства этот прием ставит вас сразу же выше собеседника ведь вы заговорили о его чувствах о его слабых местах об этом человек обычно говорит только со своим интимным партнером или с личным психологом в строго конфиденциальной обстановке а здесь вы Да еще и в тот момент, когда ваш собеседник-манипулятор уже нащупывал путь к своей победе. Ему будет больно, неприятно, он почувствует себя глубоко задетым. Но вы овладеете ситуацией. На использование этой техники нужно иметь внутреннюю психологическую санкцию, то есть чувство, что вы справитесь с тем, что будет дальше. А дальше будет следующее. Вы заставили собеседника почувствовать себя уязвленным, слабым, чувствительным. Скорее всего, ему придется перед вами начать оправдываться, но это в этот раз. А дальше собеседник будет вам за себя мстить, и, возможно, очень незаметно, и, возможно, очень больно. Если в вас много злости, но и не меньше уверенности в своих силах, попробуйте и это коварство. Четвертый способ работы с закрытыми манипулятивными вопросами называется блокировка собеседника. Заключается он в том, что вы ставите вопрос вместо ответа. Вопрос этот обычно прямо сформулирован из вопроса, адресованного к вам. Смысл его такой. А вы сами-то что думаете по поводу этого вопроса? Ваш собеседник задал вам закрытый вопрос и предложил свои варианты. Он хотел посмотреть, как вы выкрутитесь из ситуации, из которой только он знает правильный выход. А вы берете, разворачиваете ситуацию к нему и говорите. Нет, дружочек, меня рассматривать мы не будем. Будем рассматривать только тебя и прогуливаться вместе с тобой по твоей территории. Веди, я иду за тобой, ведь только тебе известна истина и правильная дорога. другими словами Вы блокируете вход на свою территорию и гасите инициативу собеседника распоряжаться вами и задавать вам свои вопросы. Надо понимать, в коммуникации главный тот, кто задает вопросы. Поэтому теперь вы задаете вопросы, а ему отвечать. Пусть потрудится, он быстро угаснет. В нашем исходном примере с видами литературы, например, эта тактика будет работать так. Он. Так вы предпочитаете научную литературу или бульварную прессу? Вы. Вероятно, я высказался так, что вам уже известно, какой литературой я пользуюсь. Он. Это с какой стати? Вы. Вы четко обозначили области литературы, откуда я мог почерпнуть свои знания. Так что вы сами думаете об этом? Мне интересно было бы узнать. Итак, у вас есть выбор из четырех вариантов работы с манипулятором. Жесткое игнорирование, когда вы как будто бы не замечаете ни вопроса, ни собеседника. Корректное игнорирование, когда вы игнорируете суть вопроса и его агрессивный характер, но не игнорируете присутствие собеседника. Манипулятивное игнорирование, когда вы начинаете обращаться к чувствам собеседника и блокировка собеседника, когда вы предлагаете ему же ответить на поставленный им вопрос. Попробуйте вспомнить ситуации, в которых вы попадали в манипуляцию с закрытым вопросом. Уверена, с каждым из нас это случалось. Проиграйте ее мысленно по всем четырем вариантам игнорирования и блокировки. Буду рада, если вы прокомментируете предложенные мной варианты работы с манипулятором, и напишите о своих сомнениях или победах. И в качестве заключения. Все коммуникативные ситуации, которые вызывают у вас гнев, недоумение, обиду, раздражение, желание защищаться, имеют особое место в коммуникациях. Негативные реакции универсальны, а причины, в которых они возникают, очень различны. Например, вами манипулируют, вам прямо угрожают, на вас объективно давит авторитет человека, который ничего плохого на самом деле вам не собирается делать. У вас во всех случаях возникает страх, защита, избегание. Часто мы обесцениваем себя и переоцениваем значимость и силы собеседника. Коммуникативный провал, другими словами. Когда мы чувствуем рождение неприятных эмоций, то обычно автоматически включаем защитный паттерн и привычным образом отыгрываем опасную для себя ситуацию, бессознательно, и поэтому каждый раз по невыгодной для себя схеме. Если вы чувствуете негативные эмоции, встающие у вас на пути, попробуйте отстраниться от них и понять, что их вызывает. Если оказалось, что в ваш адрес звучит закрытый деструктивный вопрос – Выберите известную вам схему и действуйте. Манипулятора можно переиграть.